Праздник бабы Маши. 9 мая счастливые лица, а мы собрались к бабе Маше в больницу. Ее приглашали прийти на парад. Ей каждый цветы подарить был бы рад. Баб Маша была санитаркой в войну, спасала от смерти бойцов и страну, и не было бы вовсе на свете меня, когда б не прабабушка Маша моя. Скажу ей, что очень ее я люблю. И с ложечки каши ее покормлю. Спасибо бабмаше, маша скажу за победу, и завтра в больницу к ней снова приеду.